Глава 12. Осенним утром псовая охота. б о р с ы истелют до ежачих крик. Кажется, это пел б а р д Правда, сегодня не осеннее утро, а самое, что не наезд зимнее. Когда деревья стоят в серкающем на солнце инии, а снег хрустит под копытами коней. Но уже чувствуется дыхание весны. И стоит на миг зазеваться, как луч по-настоящему теплого солнца может поймать тебя в ловушку, обещая, что скоро… Уже скоро природа начнет просыпаться от зимней спячки, сбрасывая из себя это кружевное серебро лежащего на ветвях иния. Но б о р з ы и стелют. Им плевать на метаморфозы природы, которые вот-вот начнутся. Точнее, им пока плевать. Скоро и они уйдут с головой в е с е н н е е безумие. Но пока у них есть цель. И они летят по утоптанному снегу, практически не касаясь лапами з е м л И это так невероятно красиво, что не хватает слов, чтобы передать всю эту красоту. и невольно начинаешь жалеть, что не умеешь ни слагать стихов, ни рисовать, эта картина так и останется у тебя в памяти, не позволив полюбоваться ею кому-то еще. А когда ты несешься, пригнувшись к шее своего коня, так что ветер свистит в ушах, то дух захватывает настолько, что не хочется, чтобы это чувство когда-нибудь уходило. Я теперь в полной мере понимаю Петра II, который все положил на алтарь этих ощущений, уходя в них от гнетущей его реальности. Нелюбимый сын и внук, никому не нужный царевич, Пешка, которую всю его недолгую жизнь кто-то использовал, передвигал по шахматной доске дворцовых интриг, чтобы возвыситься самому. Единственный человек, который его любил, сестра Наташа, ушла, бросила одного в этом недружелюбном мире. И все, что оставалось, что продолжало приносить удовольствие, это вот так мчаться, ощущая азарт погони, чувствуя страх и ярость загнанного зверя, и в какой-то мере ассоциировать себя с ним, до того самого последнего удара, обрывающего жизнь, и думать о том, что как же все-таки хорошо, что я — это не он. Собаки окружили волка, я, вырвавшись далеко вперед всех остальных охотников, выскочил на поляну, где свора взяла в кольцо загнанного зверя. Огромный красивый волк припал к земле и с к а л и у с а негромко угрожающий рыча. Вот одна из собак кинулась на него, и волк вскочил яростно рыча. Ему удалось ухватить бросившуюся на него борзую зубами прямо за бок. Раздался пронзительный визг, перешедший в жалобный с к у л ё ж «Ах ты ж до р а з а Ба, я порвал!» Один из доезжачих выскочил на тропу, тяжело дыша, на мгновение першись на стремя, в которое была вдето моя нога. Гнедой фыркнул и переступил с ноги на ногу, а мужик, подняв глаза, встретился с моим насмешливым взглядом. «Государь, не с е р ч а й Пролепетал заметно побледневший доезжачий. Но тут раздался грозный рык чуть с т а р о н н е и на небольшую полянку, где удалось обложить волка, выметнулась серая тень. «Зверь. Это зверь Шереметьева. Я сам себе удивился тому факту, что запомнил, как выглядит этот кобель». даже на какую кличку н а з ы в а е т с я Зверь сразу же с р а з г о н о м налетел на волка, которому все же уступал в размерах, и они покатились, сплетясь в один клубок первобытной злобы и ярости. «Зверь, оставь!» Звонкий, еще не потерявший мальчишинских обертонов голос, заставил страшный серый комок распасться, а рядом со мной, натянув поводья крепкой рукой, остановился Шереметьев. В это же время тот самый мужик, который распоряжался выездом во дворе л ь ф о р т о в с к о г о дворца, протянул мне заряженное ружье. «Надо же!» я даже не заметил, как вокруг меня начали появляться другие участники охоты. Я слегка наклонился, чтобы взять протянутый мне уже заряженный ствол, но тут натолкнулся на шальной взгляд Петра Шереметьева, которым тот смотрел на меня, явно прося на что-то разрешение. Повинуясь порыву, я медленно выпрямился в седле и кивнул ему. Михайло в сторону. Селиванов отступил, хмуро глядя на м о л о т о г о офицера-преображенца, который в это время соскочил с коня, бросив повод тому самому доезжачему, который за раненого кобеля переживал. В отличие от меня, он понял, что задумал п ё т р и встал с ружьем таким образом, чтобы можно было его подстраховать, если задумкой не удастся. Шереметьев подступал к ощетинившемуся зверю не прямо, а на полусогнутых ногах, держа в руке веревку. Что? Он что, с ума сошел? Волк зарычал, глядя на приближающегося человека красными глазами, в которых плескалась злоба и жажда убийства. Лай собак действовал на нервы, доводя и так загнанного в угол, а потому во много раз более опасного зверя т о белого коленя. Петр медленно приближался. Волк не спускал с него глаз, сосредоточившись на этой, самой доступной для него цели. р а с к а т и с т о й б а з а в и т ы й лай зверя, которого едва сдерживали двое мужиков в толстых тулупах, раздался сзади в о л к и животное, не выдержав, бросилось на человека. Я едва не поддался панике, которая заставляла меня вырвать ружье из рук почему-то медлившего Селиванова и пристрелить взвившегося в прыжке зверя. Но и герместера учить, как себя вести было не надо. В то же мгновение ружье к а з а л о с ь прижатым к его плечу, и он слегка прищурил глаз, ловя на мушку зверя. И же только зубами скрипнул и так сильно натянул поводья, з а ж а т о й в руке, что г н е д о й схрапнул и замотал головой, словно говоря, «Дурак, да? Я и так нервничаю из-за близкого соседства волка, а тут ты еще коры мочишь». Отпустив руку, и успокаивающе потрепал его по шее, извиняясь. Все это время неотрывно смотрел на Шереметьева. Но Петр тоже знал, что делает. Рванув с головы шапку, которую надел, глядя на меня. Шереметьев кинул ее прямо в морду скалившегося падающего на него зверя, тем самым на мгновение ослепив. Волк, сбитый шапкой с курсой м г н о в е н и я ослепленный, вместо того, чтобы вонзить зубы в податливую человеческую плоть, приземлился и сделал дополнительный шаг чуть в сторону. Секунда, может быть, даже меньше. Но э т о г хватило Петру, чтобы рухнуть на зверя, прижав его к земле очень с н о р о и с т о явно делая это не в первый раз оботать челюсти веревкой. Волк забился под ним, но тут к Шереметьеву на помощь выскочили два борцятника, помогая вязать звер я Поднявшись на ноги, подняв шапку, отряхивая от снега на ходу, Шерметев подошел ко мне, улыбаясь во все 32 зуба. Он раскраснился и от него валил пар, несмотря на то, что было довольно морозно. «Давно т о государь, хотел у такого матерого, чтобы с п а р ы с у к повязать. Помню, как на зверя моего заглядывался. Вот я тебе подарок сделал». И он махнул в сторону нешевелящегося, в е д я ч е г о обреченным взглядом связанного волка. В этот момент я ощутил к нему близость, как никогда и никому до этого момента. Жуткое ощущение, которое накатывало волной безысходности. Словно кто-то стоял у меня за плечом и шептал, «Смирись, не трепыхайся, все равно твои дни уже почти сочтены». Шереметьев смотрел вопросительно и уже начинал хмуриться, вокруг слышно было перешептывание придворных, заглушающий лай, никак не у с п о к а и в а ю щ и е с я своры. Моргнув, я сбросил на в а ж д е н и е «Добрый подарок, но не стоит голову подставлять под косу, чтобы меня порадовать». Я перевел взгляд сволка, которого уже грузили на подводу, на Петра. Мне нужны верные сподвижники, как деду моему. И главное к ним требование – живыми они должны быть. Шуты мне без надобности, не праздная я баба, чтобы время на глупые шутки находить. Улыбка сползла с лица Шереметьева, я почти пнул сам себя. Идиот. Он же как лучше хотел, да еще молод. Хотелось удаль, считай дурость молодецкую перед девицами да передо мной показать. Поэтому быстро подкорректировал свою речь, я добавил. Но ж е л и знал ты, как волка можно без увечья повязать, то честь тебе и хвала моя, потому как прав ты. Давно такую зверюгу себе хотел. А на зверя твоего не только я заглядываюсь». Лицо Петра снова о з а р и л о улыбка, и он, нахлобучив шапку, лихо с д в и н у в ее на бекрень и взлетел в седло подведенного к нему коня. Вокруг снова зашумели, и кто-то даже предложил продолжить охоту, но я махнул рукой и крикнул «Домой». Тут же раздался соответствующий сигнал рога. «Захотят? Без меня снарядят выезд». а мне нужно к делам вернуться, которых так много, что я даже не знаю, за какое прежде схватиться». Разворачивая коня, я услышал чуть в стороне девичий смех, а затем приглушенный голос Ивана д о л г о р у к о в а к а т ь к а веди себя прилично». Прошипел Иван, и я обернулся, чтобы посмотреть, кого это он отчитывает. Набросился Долгорукий, как оказалось, на свою сестру Екатерину, которой вроде бы не должно было здесь быть, или я ошибаюсь. Я узнал ее, потому что мельком видел портрет к н и ж н ы К тому же мне было любопытно посмотреть на ту, с кем меня практически обвенчают. Красивая, но все же не в моем вкусе. Так должна она была тут быть или нет? Не помню. Ну, я тот еще знаток истории. Хотя какая сейчас разница, должна ли не должна она здесь? А это значит, что меня не с ней потащат знакомить в родовое поместье Долгоруких ближе к осени. Екатерина Долгорукая тем временем вспыхнула и недовольно посмотрела на брата. Я правильно себя веду. К тому же мы с графом практически помолвлены. Помолвка еще не состоялась, так что не выставляй меня на посмешище. Итак, Иван недоговорил, потому что, почувствовав мой взгляд, поднял глаза и, замолчав, поклонился. Я кивнул в ответ и направил г н е д о в о по тропинке. Света тут же последовала за мной. Рядом с Екатериной скакал молодой человек, одетый явно не по погоде. Во всяком случае, расшитый серебром кафтан и широкополая шляпа — мало способствовало комфортному пребыванию на у л и ц а х такой мороз. Он кутался в плащ, но видно было, что улыбается тот щеголь через силу, потому что щеки замерзли, и мышцы лица просто не слушаются своего хозяина. Я сделал знак рукой, подзывая к себе репнина, который волей-неволей вынужден был присоединиться к охоте. Но так как и л о ш а д ь амуниции достались ему по остаточному принципу, своих-то у него в Лефортовском дворце не было, не успел перевести, то и п л е с он в конце колонны, пребывая от этого в дурном расположении духа. Увидев, что я зову его к себе, Ребнин в стрепенулся и тронул поводья. к р ы е м глаза и отметил, что Елизавета мела кокетничать Шереметьевым, а тот не знает, куда деваться от такого пристального внимания цесаревны, которая до того момента, как увидела его, одолевшего матерого волка, не обращала на мальчишку, дружка детства ее племянника, никакого внимания. Я криво усмехнулся. Петру гарантирован бешеный успех среди дам на некоторое время. «Ничего не поделаешь, это основной инстинкт самки», убирающий лучшего, сильнейшего самца. «Государь, ты звал меня?» Репнину, наконец, удалось пробиться ко мне сквозь плотный строй придворных. Звал Юрий Никитич. Я повернулся в полоборота к долгоруким иноземцу, которого так явно не жаловала наша зима, и кивком указал на него Репнину. «Кто такой?» «Не знаю, государь». Репнин жал губы. Естественно, он не знал. Он же при мне без году неделя, а в Вятском полку не слишком много возможностей весь свет узнать в лицо да по имени. «Ну так узнай». Я раздраженно глянул на него. «Ты мой адъютант, а ли так, постоять рядом захотел?» «Слушаюсь, государь». Репнин отъехал от меня в сторону, чтобы потихоньку разузнать про этого графа, за которого Екатерина Долгорукая собралась замуж. Граф Мелизима, родственник австрийского посла. В настоящем секретарь посольства при своем родиче. Я резко повернулся. м н е д о м у не понравилось такое обращение, и он тряхнул головой, показывая свое недовольство. Поглаживая по шее строптивого коня, и снова повернулся к крепнену, но на этот раз куда медленнее. Поговаривают, что происходит он из д е л ь к а р е т т а Надо же, целый Марграф. Протянул я уже с большим любопытством, поглядывая на замерзшего потом Калерама. Ну, по голубизне крови он вполне пригоден в качестве мужа-княжны. Не вижу в этом браке никакого мезальянса, потому буду ратовать за него. Да и Катерина вон как светится, на его запливый нос глядучи. Почувствовав, что у меня стремительно поднимается настроение, я тронул поводья и послал Гнедова, которому уже надоело плести шагом, рысью. «О, Ваше Императорское Величество!» Со мной поравнялась миловидная дама, чья мазонка была подбита песцом, а голову украшала л и с ь я шапка. Дама была красива и, похоже, не лишена ума, раз догадалась надеть нечто теплое. Это было такое восхитительное зрелище. У меня сердце едва не остановилось, когда этот молодой офицер соскочил с лошади и пошел прямо на волка. с голыми руками. Этот молодой человек, г р а в ш и й р е м е т ь е в мадам, ответил я, сдерживая бег н е т о в о и улыбаясь краешками губ. И вот теперь вы знаете его имя, и я все еще остаюсь в неведении относительно вашего. Джейн Гудвин, леди в о р д ваше императорское величество, меня представляли вам на балу в посольстве польском, но вы, конечно же, не запомнили. Она слепительно улыбнулась, я же едва не свалился с лошади, потому что осознал, что мы говорим по-английски». Натянув п о в о д ь е я еще больше сбавил ход своего гнедова, внимательно рассматривая англичанку. «Леди Уорд, будьте уверены, сейчас я точно вас запомню. И что же заставило вас заставить мне компанию?» «О, мне всего лишь говорящее письмо». Она снова заулыбалась. «Мой супруг, Лорд Уорд, не любит охоту. И, зная мое увлечение, он великодушно позволил мне поучаствовать в этой. Но с одним условием». Он попросил меня попытаться приблизиться к вашему императорскому величеству, чтобы нижайше спросить вас о судьбе прошения наших славных купцов, взывающих к милостям императорского дома. Лорд Ворд. Я задумчиво свел брови. Лорд Ворд. Нет, не помню. Не помню посла короля Англии Георга II по имени Ворд. Постойте. Я же вообще никого, кто вручал бы мне верительный грамот от его величества Георга II, не помню. Вот же какая незадача. Но раз Лорд Ворд уже здесь… Я могу принять его, и он сам уточнит, какое именно послание имеет в виду. И могу ли я спросить, означает ли с е что английский двор признал, наконец, Россию империей, и наши отношения начали стремительно улучшаться? Я не… Я не могу ответить на ваш вопрос, Ваше императорское величество. Англичанка явно растерялась. В таком случае, о каком рассмотрении п о с л а н и я английских купцов может идти речь, если его величество Георг II даже не соизволил прислать посла с верительными грамотами, мадам. Я остановился и пристально посмотрел ей в глаза. Она вздрогнула и смотрела на меня, как кролик на удава. «Но «Ну, князь Меншиков…» «Вы где-то здесь увидели князя Меншикова?» Я жестко усмехнулся. «Если вашему супругу так нужен он сам или его совет, то я вполне могу составить ему экскурсию к месту пребывания Александра Даниловича, К тому же лорд Уорд, никаких грамот, утверждающих его привилегии посла, мне так и не предоставил, а значит, эти самые привилегии на него не распространяются. А теперь прошу извинить меня, мадам, но дела не ждут». Я, довольно грубо отвернувшись от растерянной женщины, пустил Гнедова сразу в г а л о п Конь явно застоялся, потому что с довольным ржанием бросился по белой дороге, поднимая за собой белый туман, все увеличивая скорость и оставляя свиту далеко позади. Ворвавшись в ы р в а в ш и с ь в л е ф о р т о в с к и й дворец, я начал метаться по кабинету, т щ е т о пытаясь понять, что же меня так разозлило. «Государь, что произошло?» Я резко обернулся и, увидев стоящего на пороге Лепнина, остановился. «А р с скажи-ка мне, Юрий Никитич, с каких это пор ко мне запросто могут приставать с нелепыми разговорами все, кому это только заблагорассудится?» Я почувствовал, как капля пота потекла у меня по щеке и сорвал с головы шапку, потому что даже не переоделся, а так и н а ч е л круги нарезать, одетый в теплый тулуп и меховую шапку. Хорошо, хоть перчатки снять догадался. Шапка полетела на стол, но голова под постелившим переком все равно потела. Репнин хотел было что-то сказать, но я ему не дал ни слова вставить. Мне, импературу российскому, какая-то захудалая дворяночка может вопросы провокационные задавать. Что за обращение британских купцов? Почему я о нем даже не слыхивал? А может быть, кто-то за моей спиной с иноземцами шашни водить себе позволяет?» «Государь Петр Алексеевич, молчи. Лучше сейчас помолчи». Голова под париком жутко зачесалась, я сорвал ненавистный мне предмет, бросив его на пол. «Где Астерман? Куда этот хитрый лис подевался?» «Мне его найти?» р и п н е н т а р ь поднял бровь. В его взгляде сквозила тонкая ирония. «Найти и попросить прибыть ко мне?» «Юрий Никитич». Найди Ушакова. У меня для него тоже дело найдется. Я почувствовал, что начинаю понемногу остывать. Правильно, нечего з д р ю ч е н о пытаться у своих хитрож... очень хитрых временщиков пытаться что-то разузнать. Тут нужна абсолютно холодная голова. Что наши уважаемые члены Священного Синода делают? Я решил немного поменять тему. Сидят в разных комнатах, не разговаривают. Уж очень у них встреча бурная случилась. Рипнин усмехнулся. Насколько бурная? Я не смотрел на своего адъютанта, гипнотизируя взглядом идиотский парик. До рукоприкладства не дошло, но в бороды друг другу едва не вцепились. Плевать. У них времени. До первого сентября есть. Не дольше. Я поднял глаза и посмотрел на Репнина. Меня просто убивала собственная беспомощность, невозможность стукнуть по столу и приказать делать хоть что-то из того, что я хочу. Приходится постоянно лавировать, это существенно снижало скорость принятия решений. Репнин. Найди мне э то проклятое прошение и приготовь список послов, которые сейчас в России трутся от иноземных королевств. Чудится мне, что не обходится без их влияния. Ох, не обходится». Я покачал головой. Репнин внимательно смотрел на меня. Долго смотрел. Затем склонил голову. «Сделаю все так быстро, как смогу, государь». Он пошел к двери, но когда рука его уже легла на ручку, остановился и обернулся. «Тут я письмо с окази от п р и я т е л е й из полка своего получил». Просятся они у меня погостить в отпуске, кое наступил так негаданно. Вот только я же теперь и че здесь обитаю, и как быть, совсем не знаю». Он вопросительно посмотрел на меня. Я же замер, боясь пугнуть удачу. Вятский полк никому из времечаков не подчинялся. Я вообще не помню, кто там командиром сейчас был. И сколько друзей твоих хочет отдохнуть первопрестольный. «Да рота всего лишь». Репнин продолжал смотреть на меня, что-то обдумывая. «Рота, говоришь?» Он кивнул. Я же осторожно продолжил. Да тут м е с т о т о полно. Можешь друзьям своим отписать, что и две роты вполне можно разместить на отдыхе. Что же может быть милее сердцу настоящего Воя, как не отдых в кругу друзей верных?» И д ы п н и н снова кивнул и улыбнулся. Когда он вышел, я поддался чувствам и пнул все еще лежащий на полу парик. «Митька!» «Да, государь. Изволишь чего?» «Сейчас же собери все мои парики и с о ж г и их чертовой матери!» «А мне сбить не приготовь». Отдав распоряжение, я сел за стол и передвинул к себе бумаги по налогообложению и чистый лист, приготовившись набросать приказ о новой переписи населения Российской империи.